Пока он, не прерывая своей пылкой речи, силился поймать животное, финанс-директор успел принять какое-то решение. Он круто, но благодушно остановил магистра и перевел разговор на другую тему. Без труда удалось ему приручить юношу и вызвать его на откровенность. Немного погодя, ему уже были известны многие обстоятельства личной жизни магистра, а также его желание, включая и должность библиотекаря, несправедливо предоставленную кому-то другому. К изумлению Шобера он показал себя отнюдь не свирепым Олаферном, каким его ославили повсеместно. Терпеливо выслушал он до конца многоречивого магистра, проявил интерес к его стихам, твердо обещал осчастливленному юноше напечатать его опусы, если только Зейсензе одобрительно выскажется о них. Хотя должность библиотекаря занята, однако можно найти другой выход, чем-то заменив ее. На следующий же день он вызвал Шобера к себе и предложил ему место своего личного секретаря. Для исполнения этой обязанности требуется добросовестность и дар слова, Как тем, так и другим качествам магистр наделен в превосходной степени. Якоб Поликарп Шобер увидел в этом предложении чудесный промысел Божий, который приведет его в столицу, где он будет дышать одним воздухом с сестрой Магдален Сибилой, посещать штутгардское библейское общество, святую Беату Штурмен, славного благожелательного Эммануила Ригера. Он увидел возможность убедительными и благочестивыми речами наставить на путь истины еврея и даже самого заблудшего герцога. Он услышал словословие ангелов в небесах и, сияя, дал согласие. Затем отыскал кошку, о которой в блаженном замешательстве позабыл вчера, и, бережно прижав к себе серую некрасивую тварь, понес ее домой. Но в Штутгарте, в пышном дворце на зея вместо ожидаемого блаженства он узнал только смятение и гнет. Правда, в Магдален-Сибилле он не обнаружил ни малейшего высокомерия. Все попытки оболгать и очернить ее оказались злыми наветами. Но вместе с тем не осталось и следа от прежней непорочной и блаженной близости, от того ореола исключительности, который и его Шогера возвышал в собственных глазах. В ее присутствии он уже не расцветал душой, но оставался холоден и сир. А между тем она была безупречно чиста, исполнена достоинства и благочестия. Он не хотел сознаться себе в том, что именно отсюда и проистекает его разочарование, но служба у Зюса принесла ему несказанную муку и смятение. Досуга у магистра было достаточно. Помимо него и Никласа Пфефле финанс-директор держал для своей обширной личной переписки еще двух секретарей, поэтому он очень редко вызывал к себе Шобера. Но вызвав, диктовал ему письма крайне вредоносного содержания, в которых даже самому неискушенному простаку наглядно открывались черные замыслы на погибель евангелической и парламентской свободы. Каждая строка этих писаний служила тяжким обвинением против герцога и финанс-директора, давала в руки магистру ключи к самым секретным и важным подробностям католического проекта. Голова шла кругом. всё нутро переворачивалось у злосчастного якобы поликарпа Шодера. Зюз диктовал свои черные нечестивые тайны, а голос и глаза его были ясны и невозмутимы. Очевидно, он питал неограниченное доверие к своему секретарю. Шодер обязался служить еврею. Как же ему теперь быть? Нарушить слово и пойти разглашать свои сведения, хладнокровно обманывать доверие еврея? всего лишь еврей, и все же любой негодяй подлец будет тогда вправе обозвать его Шобера предателем и двоедушным прохвостом. Однако если он будет молча смотреть, как вероломно позорно удушают религию и свободу Родины, как ввергают многие сотни тысяч евангелических душ в гиену огненную, в бездну адскую, Разве не окажется он тогда еще большим подлецом и нечестивцем? Сомнения точно лютые псы раздирали и терзали магистром. Тогда в Герсау он вообразил себя истинным избранником Божьим от того, что у него зародилась чахлая надежда быть поставленным от Бога к рычагу великих судеб и свершений, А теперь его дерзостная, суетная мечта сбылась, но каким жестоким и коварным образом. Лишь ценой собственной души может он спасти сотни тысяч швабских евангелических братьев. Жалостный, дрожащий он напоминал только что остриженного пса. Он стал худеть. Днем его то бросало в жар, то обдавало холодным потом, Ночью он не находил покоя, вставал, спотыкаясь о старую уродливую кошку, и стеная бегал по комнате.